Южная Азия, Южная Азия, регион Азии. В физико-географическом отношении Южная Азия включает полуостров Индостан, Индогангскую низменность и Гималаи, а также остров Шри-Ланка и ряд более мелких островов. В политико-географическом отношении Южная Азия включает следующие государства: Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шри-Ланка, Мальдивы. Южная Азия занимает территорию 4,5 миллионов квадратных километров, 10% всей Азии и 3% всей суши мира, но ее население составляет 40% населения Азии. и 22% населения мира. Южная Азия находится в центре мировой политики из-за продолжающегося уже более полувека конфликта интересов между Индией, второй по величине населения страной мира, и Пакистаном, спор о принадлежности Кашмира, а также из-за нерешения проблемы ядерного оружия, и несогласованности политики Индии и Пакистана в афганском вопросе. Вместе с тем, в Южной Азии созданы основы эффективного регионального сотрудничества. Рассмотрим подробнее Индию. Индия. Государство в Южной Азии, занимающее большую часть полуострова Индостан. Название Хиндустан, используемая со времен империи великих моголов, официального статуса не имеет. Индия граничит с Пакистаном на западе, с Китаем, Непалом и Бутаном на северо-востоке, с Бангладеш и Мьянмой на востоке. Кроме того, Индия имеет морские границы с Мальдивскими островами на юго-западе. со Шри-Ланкой на юге и с Индонезией на юго-востоке. Спорная территория – штат Джамму и Кашмир. Претендуют и Индия, и Пакистан. Имеет границу с Афганистаном. Омывается Индийским океаном, Аравийским морем и Бенгальским заливом. Большая часть полуострова Индостан – Занимает Деканское плоскогорье, на севере Индогангская равнина, Высочайшие горы земли Гималаи и Каракорум. Климат преимущественно тропический, на севере тропический муссонный. Население Индии составляет более миллиарда человек. Второе место в мире. По площади Индия занимает седьмое место в мире. Индия является родиной многих древних цивилизаций и центром важных исторических торговых маршрутов. В Индии зародились религии: индуизм, буддизм, сикхизм, джайнизм. До середины 20 века Индия была колонией Британской империи. Получив независимость в 1947 году, от Великобритании, страна достигла больших успехов в экономическом и военном развитии, особенно в течение последних двух десятилетий. Официальные языки. Хинди, английский и еще 21 язык. Столица Нью-Дели. Крупнейший город Мумбаи. Форма правления. Республика. Территория – 3 миллиона 300 тысяч квадратных километров. Население – 1 миллиард 131 миллион человек. 2007 год. Валюта – индийская рупия. Индия получила полную независимость от британского владычества, но при этом она была разделена по религиозному признаку на два государства. Индию и Пакистан. Размежевание территорий проходило в условиях индо-мусульманской вражды и кровавой бойни. Раздел колонии на два самостоятельных государства и религиозные междуусобица посеяли вражду на долгие десятилетия. В январе 1950 года учредительное собрание Индии приняло конституцию. по которой объявила Индию парламентской республикой. Но при этом Индия осталась в британском содружестве наций. Будучи многонациональным и многорелигиозным государством, Индия переживает распри и противостояние на религиозной почве в разных частях страны. Тем не менее, Индия всегда остается светским государством с либеральной демократией. реформы, начавшиеся в Индии в 1991 году, превратили экономику страны в одну из самых быстро развивающихся в мире. Основные религии: индуисты 82 процента населения, мусульмане 12, христиане 2 и 3, сикхи 1 и 9 процента, другие группы. включая буддистов и других, 2,5%. Промышленность. Развито производство текстиля, химикатов, оборудования, цемента, добыча полезных ископаемых, нефти и нефтепродуктов. Разработка программного обеспечения. заметная пищевая промышленность, черная металлургия. природные ресурсы, уголь, четвертый по величине запас в мире, железная руда, марганец, запасы слюды, бокситов, титановых руд, хромитов, природного газа, алмазов, нефти, известняка, экспорт, текстильные товары, Драгоценные камни и ювелирные изделия. Промышленные товары. Продукты химии. Кожа. Импорт. Сырая нефть. Машины. Драгоценные камни. Удобрения. Химикаты. Юго-Восточная Азия. Полуостров Индокитай и Малайский архипелаг. Юго-Восточная Азия – регион, включающий в себя Индокитай и Малайский архипелаг, расположен на стыке Индийского и Тихого океанов, южнее Китая и севернее Австралии, который включает следующие страны – Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Лаос, Мьянма, Бирма. Камбоджа, Бруней и Восточный Тимор. На территории около 4 миллионов квадратных километров проживает более 600 миллионов человек или 8% жителей Земли. Особенно густо заселен остров Ява. Климат тропический. Географические объекты региона – полуострова и острова. Рассмотрим подробнее Индонезию. Индонезия. Официально Республика Индонезия. Крупнейшее государство в Юго-Восточной Азии и самое большое островное государство в мире. В состав Индонезии входит более 18 108 островов, из которых около тысячи имеют постоянное население. Самые крупные острова – Новая Гвинея, Калимантан, Суматра, Сулавеси, Целебес и Ява. Границы страны преимущественно морские. На северо-западе Индонезия отделена Малакским проливом и Южно-Китайским морем от Западной Малайзии и Сингапура. На северо-востоке – морями Сулу и Сулавеси от Филиппин и Тихим океаном от Палау. На юго-востоке – Тиморским и Арафурским морями от Австралии. На Калимантане Индонезия граничит с Восточной Малайзией, на острове Тимор – с Восточным Тимором и на острове Новая Гвинея – с Папуа-Новой Гвинеей. Индонезия раскинулась на островах Малайского архипелага, большие и малые Зонские острова, Малукских островах и западной части острова Новая Гвинея, которые вытянулись вдоль экватора между азиатским материком и Австралией. Экватор разделяет здесь Тихий и Индийский океан. Крайние западную и восточную точки страны Разделяют примерно 5150 километров, а крайние северную и южную около тысяч километров. Для большинства островов Индонезии, особенно крупных, характерно сочетание горного рельефа с равнинами. В недрах Индонезии имеются значительные запасы полезных ископаемых. По запасам и добыче нефти. Индонезия занимает ведущее место в Южной и Юго-Восточной Азии. По добыче природного газа – шестое место в мире, а по его экспорту – первое место. По добыче олова Индонезия стоит на втором месте в мире. По добыче никеля – на четвертом. В стране имеются крупные запасы угля, меди, урановой и железной руды, Месторождение марганца, свинца, кобальта и фосфоритов. Добываются бокситы, золото, серебро, алмазы и рубины. Наибольшие запасы нефти сосредоточены на островах Суматра и Калимантан. Климат Индонезии экваториальный и субэкваториальный. Для протянувшейся вдоль экватора и окруженной со всех сторон морями Индонезии Характерны весьма незначительные климатические различия и высокая относительная влажность воздуха до 80%. Благодаря обилию атмосферных осадков реки полноводны почти круглый год и играют большую роль в системе ирригации. Обычные вечно влажные тропические леса. У горных районах реки представляют возможный источник электроэнергии. Согласно оценкам, 2004 год население в Индонезии составляло около 240 миллионов человек. В Индонезии проживает около 330 этнических и племенных групп, каждая из которых имеет собственный язык, обычаи и свою социальную организацию. Самые многочисленные из них яванцы. Их доля в населении страны составляет 45%. Они заселяют большую часть центральной, восточной и отчасти западной Явы, южное побережье Суматры и Калимантана. За ними следуют сунды. Сунданцы из Западной Явы 14%, и мадурцы. 7,5% занимающие остров Мадуру и восточную часть Явы. Малайцы, 7,5%, образуют основное население в восточной и юго-восточной частях Суматры, на побережье Калимантана и островах Ряу. Большая часть Новой Гвинеи заселена попуасскими народами. Кроме того, Представлено множество малых народов в ограниченных местах обитания. Из некоренных народов Индонезии наиболее крупную группу образуют китайцы 7,3 миллиона жителей или более 3% населения, подавляющее большинство которых составляют выходцы из южных провинций Китая. Кроме того, в стране проживают арабы, индейцы. Пакистанцы. по числу живых языков Индонезия занимает второе место в мире. Здесь говорят на 728 языках и диалектах. Языки коренных этносов страны существенно различаются. Иванский язык, наиболее широко распространенный в Индонезии, является родным для 75 миллионов жителей. особенно на острове Ява. На папуасских языках говорят в западном Папуа и других районах восточной части Индонезии. Единый общенациональный язык, индонезийский, был утвержден в 1945 году. Этому языку обучают во всех школах, Именно на нем разговаривают образованные и живущие в городах индонезийцы. Письменность строится на основе латинского алфавита. Многие индонезийцы владеют английским, голландским и португальским языками, являющимися также родными для некоторых потомков европейцев. Хождение имеют также китайский, арабский. и некоторые индийские языки. Индонезия – многоконфессиональная страна. Здесь сосуществуют ислам, христианство, буддизм, индуизм, конфуцианство, анимизм, охватывающие различные группы населения. Конституция Индонезии гарантирует свободу религии и равенство всех Вероисповеданий. Индонезия самая крупная мусульманская страна в мире. Подавляющее большинство индонезийцев около 88% населения исповедуют ислам. Христиане составляют около 9% населения. Индонезия унитарное государство с президентской формой правления. Глава государства Правительство и Верховный главнокомандующий вооруженными силами Индонезии, президент, которому оказывает помощь в осуществлении его обязанностей вице-президент. Президент и вице-президент избираются с 2004 года всеобщим, прямым и тайным голосованием сроком на 5 лет. Законодательная власть. принадлежит Народному консультативному конгрессу. Текущую законодательную деятельность осуществляет Совет народных представителей. Новый орган в структуре законодательной власти – Совет региональных представителей, образованный в соответствии с поправкой принятой 9 ноября 2001 года Конституции Индонезии. Каждая провинция – представлена в Совете региональных представителей четырьмя депутатами, избранными на беспартийной основе. В административном отношении Республика Индонезия делится на 33 провинции. Индонезия – развивающаяся индустриально-аграрная страна с многоукладной экономикой и крупнейший в мире экспортер сырьевых товаров. Большая часть населения занята в аграрном хозяйстве. В сфере услуг работает 38%. В промышленности – 17%. Страна – член организации стран-экспортеров нефти. ОПЕК В других отраслях тяжелой индустрии лидируют три направления хозяйственной активности – переработка нефти, производство минеральных удобрений и цемента. В стране производится сборка автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Развиты авиационная, судостроительная и судоремонтная промышленность. Производство подвижного состава и локомотивов для железных дорог. Особое внимание уделяется выпуску тракторов и оборудования для сельского хозяйства. Индонезия располагает богатейшими в Юго-Восточной Азии лесными ресурсами. Наиболее важную роль в жизни населения играет морское и речное судоходство, обеспечивающее сообщение с островами архипелага и соседними странами. Между островами регулярно курсируют паромы. В стране имеются сотни портов разного значения, от универсальных, с контейнерными причалами, до мелких рейдовых стоянок. Крупнейшие порты, осуществляющие основной объем операций с внешнеторговыми грузами – Пирак, город Сурабая и Танжунг-Приок, город Джакарта. Экспорт нефти и природного газа идет в основном через порты на Суматре. Большое значение приобретает автомобильный транспорт. Крупнейшие аэропорты Индонезии в Джакарте. Сурабая, на островах Бали, Суматра, Сулавеси. В целях развития воздушных перевозок и поощрения индустрии туризма в стране осуществляется программа модернизации воздушного транспорта и его инфраструктуры. Создана разветвленная сеть трубопроводов, связывающая основные центры добычи нефти и газа с портовыми городами. Общая протяженность нефтяных трубопроводов семь с тысяч километров, трубопроводов очищенных нефтепродуктов полторы тысячи километров, газопроводов восемь с тысяч километров. Данные 2003 года. Денежная единица Индонезии индонезийская рупия, равная 100 сенам. Дата независимости 17 августа 1945 года. Провозглашена, а 27 декабря 1949 года признана от Нидерландов. Официальный язык индонезийский. Столица и крупнейший город – Джакарта. Форма правления – республика. Территория – около 2 миллионов квадратных километров.